Глава 43. Рождество. Ночь окутала своим звездчатым покрывалом станицу Мартанскую. Среди всего этого мириада небесных жемчужин выделялась одна, не похожая ни на одну из остальных. Она появлялась таинственным образом в преддверии одного из самых главных праздников православного мира и также исполнив свою миссию, указав всем живущим на земле путь к тому месту, где был рожден Спаситель, таинственно исчезала. Так повторялось уже почти две лет, и так будет продолжаться до скончания веков. Чумачий шлях, далекий в это время года, мерцал мелкими звездочками с высоты темного бездонного небесного купола — Чуть восточнее от него на станичные хаты взирала желтокая луна, освещая тусклым светом протоптанные пути дорожки, сходящиеся к центральной станичной улице. Четырехскатные стрихи, засыпанные снегом, были похожи на сахарные домики из сказки. Кое-где из дымарей хат сочился тонкой струйкой сизо-белый дымок. Ночь. Тихая, зимняя, торжественная и немного таинственная. Словно вся природа замерла в ожидании чуда. Даже собаки, по обыкновению своему перелаиваясь по ночам между собой, от скуки болчали, свернувшись клубком на снегу и уткнув носы в теплые шкуры. Тишина в станице, не звенящая, как обычно летними ночами. Тишина полная. Ни дуновения ветерка, ни шороха ночного зверя. Но вот, разрезая тишину морозного воздуха напополам, с колокольни церкви пронесся звон. Первый, пронзительно торжественный. Как первый аккорд в гимне, в гимне вечности, то диакон ударом медного колокола возвестил о том, что пора собираться на литургию. Станица оживала, то тут, то там стали зажигаться свечи, освещая своим мерцающим светом окна станичных хат. С первым ударом к заутренней вставала вся казачья семья. Из дымарей, выглядывавших из заснеженных стрех, в темную даль неба понеслись веселые искорки. Хозяйки топили печи, затем все спешили в церковь на службу, но еще раньше уходили из дома дети. Уходили, гуртовались и шли славить Христа. Микола Билый, услышав первый удар колокола, легонько толкнул Марфу. «Пора, Марфушка, к заутрине сзывают». «Да я и не сплю уж в часа два», — тихим голосом ответила супруга. «Все, дитятки нашим, еще нерожденным, думаю, волнительно как-то на душе». Микола обнял супругу и нежно прижал к себе. «Бог даст, все будет хорошо». «Бог милости у Микола, знаю, но все одно, чем больше срок, тем боязнее», — с тревогой в голосе прошептала Марфа и положила руку мужа под тяжелую грудь. Послушай, как сердце бьется, почувствуй, как тревожно мне на душе». «Не ты первый, а все образумится», — подбодрил супругу Билый. «Вставать нужно, наши-то уже на ногах». Иван Михайлович с Натальей Акинфиевной по привычке, выработавшейся с годами, спать не ложились. Иван Михайлович, взяв на себя с первых лет семейной жизни обязанность читать для всей семьи необходимые в пост молитвы и каноны, стоял на коленях в красном углу пред образами. В руках глава семейства держал псалтырь. Рядом также коленопреклоненно с зажженной свечой в руке стояла супруга Наталья Акинфиевна. Псалтырь был дочитан, Иван Михайлович закрыл книгу и, прочитав Царю Небесный, осенил себя двуперстием. — Ну что, мать, пора, к заутри не звонят, — сказал Иван Михайлович, поднимаясь с колен. — Детей будить нужно. Наталья Акинфеевна перекрестилась, кряхтя поднялась на ноги. — Прости, Господи, — прошептала. В малую хату, стараясь не поднимать лишнего шума, вошли Марфа с Миколой. Не нужно будить, — с улыбкой на лице сказала невестка, — мы уже не спим. — Вот и добре, — ответил Иван Михайлович, — значит, все вместе и пойдем. — Михайло, — позвал Микола брата, — ты с нами. — А як же ж? — полусонным голосом ответил тот. — Чай одно семейство-то. — Як же ж, як же ж, — передразнил брата Микола. — Ох, и потешаться над тобой в училище. Попомни мои слова. И протянул... Юнкер Билый. А что батька, может, в артиллерию его отдадим? Штык юнкер Билый звучит как грознее, знавал я одного прудчика артиллериста Отчаянный граф был, поди уже голову сложил. Тю! Протянул Михайло. «Я в кавалерию пойду, только там самые отчаянные. А граф твой, поди, бублики сейчас у мамки, у самовара езды, девок на щуплет!» Микола покрутил головой хмыка и вспоминая Ваню Суздалева, но возразить не успел. «Будя!» – оборвал разговор братьев отец. «Не на базар собираемся, а посля балакать и заякжешь, и зашешь. Молитвы лучше прочтите!» Братья смутились. «Так прочли уже, батька!» Ответил за двоих Микола. «Как водится, прочли!» В дверь хаты постучали. Марфушка, вздрогнув, перекрестилась. Иван Михайлович, не торопясь, подошел к двери, отворил. На пороге стоял крестник Миколы, сынишка его от Носума. По традиции, вечером 6 января, рождественский сочельник, крестники приносили своим крестным родителям кутью. Микола, позвал Иван Михайлович сына, подсюды! Хлопец твой, крестник пришел! Со словом батька и маты пристали вечерю, крестник протянул Миколе миску с кутьей. Спаси, Христос, Иванка!» — ответил Микола, троекратно обнимаясь с малым. Держи ты в ответ подарочек. Билый протянул казачонку денежку и пригоршню конфет. Благодарствую, крестный! Радостно крикнул Малой и побежал к выходу. Ворота во двор к Билым вновь отворились, и через минуту посышался робкий стук в окно. Иван Михайлович оттер рукавом бешмета слегка затянувшийся морозным рисунком оконца. Ватага малых казачат стояла во дворе. Один из них, по-видимому, самый старший, выделявшийся ростом, в руках держал восьмиконечную вифлеемскую звезду, прикрепленную к шесту, Это был звездарь, именно на него и возлагалась обязанность носить звезду и первым запивать колядки. Рядом с ним стояли двое казачат поменьше роста. У одного в руках был колокольчик, другой держал большой мешок. Несущий колокольчик звонарь. Звонком колокольчик он возвещал о приближении Христа Славов. Держащий в руках мешок Миханоша был крепким по сложению. Он по традиции носил мешок, в который христославы собирали угощения. Остальные казачата-вертепники были разодеты в ангелочков. Завидев хозяина, за окном раздались дружные голоса. «Можно похристославить!» Иван Михайлович улыбнулся и, махнув приглашающей рукой, пошел отворять дверь. В святой вечер не пустить его дом пришедших считалось большим грехом. Получив добро, дружная компания вошла в хату, и звездарь, приподнял верх шест с вифлиемской звездой, запел громко и уверенно. «Рождество твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в нем оба звездам служащие звездою учахуюся!» Остальные нестройным хором подпевали. Тебе кланяйтесь я солнцу правды, и тебе введите с высоты Востока. Господи, слава тебе! Далее на перебой последовало поздравление всех с праздником и пожелания здоровья и счастья. Затем один из Христославов, малой лет шести, тонким голосом запел, Я маленький хлопчик принесу богу снопчик, в дудочку играю, Христа забавляю, а вы люди знаете, копеечку дайте и курочку и петушка и пшенички два мешка. Белые всем семействам слушали и улыбались малым в ответ. Чем же вы берете? спросил Иван Михайлович, когда песня завершилась. Чем Бог послал? ответили казачата. Наталья Акинфиевна наделила их пряниками, пирогами, колбасой, салом, конфетами и немного деньгами. Малые поблагодарили радушных хозяев и пошли с миром дальше нести радостную весть. Бывало и так, что увлекались Христославой, забывая о времени, и ходили славить Христа всю ночь до рассвета. Их принимали только до восхода солнца. Взойдет солнце, вернутся люди от заутрени, христовщикам говорят, «Скоро колядовать будут, а вы все еще Христославите!» Но такие случаи бывали редко. Традициям станичный люд от мала до велика следовал неукоснительно. Билые, надев теплую одежду, во главе с Иваном Михайловичем пошли в церковь. Со всех концов станицы. По протоптанным на снегу тропам станичный люд стекался к заутрене, приветствуя друг друга. «С праздником! С Рождеством Христовым!» С колокольни послышался праздничный перезвон. Его звук быстро разнесся по станице и ее округе. Освещенная светом луны станичная церковь выглядела по-особенному торжественно и величественно — Куполы крест на нем сияли подобно рождественской звезде. К этому дню церковь по традиции была украшена особым образом, елями, пихтами и соснами, а на прихрамовой территории, тщательно очищенной от снега, был установлен традиционный вертеп образ пещеры, в которой богомладенец Христос явился на свет. Церковные врата были также обрамлены ветвями горных елей. Царские врата иконостас, икона праздника Рождества, возложенная напротив алтаря, надвратные и особо чтимые иконы были украшены белыми цветами, вплетенными в пиктовые гирлянды. Рядом с иконой Рождества Христова было устроено из веток ели подобие пещеры со вставленными внутрь свечами – В храме царил полумрак. Станичники, празднично одетые, становились на свои привычные места. По традиции казачки располагались на женской половине, со стороны иконы Матери Божией. Казаки же занимали места справа от алтарной иконы Воинства Христова, где с иконостаса на них строго смотрел святой лик Спаса Нерукотворного. Семейство белых, приложившись к алтарной иконе, разделилось. Иван Михайлович с сыновьями Миколой и Михасем встали по правую сторону, Наталья Акинфиевна с Марфой, как и полагается, слева от алтаря. Отец Иосиф без излишней суеты и праздничного волнения с молитвы начал чтение царских часов, переходящих в Великую вечернюю и Литургию Василия Великого, Хурый сказачек пел рождественские стихиры, вплетая в молитвы восьми паремий ветхозаветных пророчеств, произносившихся отцом Иосифом. Ныне пророческое прорицание исполнится, грядет, Мариам, чревоносящее бессеменное рождение, настало время Рождества, прежде падшего воскресить образ. Кор торжественным распевом вторил «Слава в вышних Богу и на земле мир, днесь воспримлет Вифлеем седащего, присну с отцем днесь ангели младенца, рожденного боголетно славословят. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». Вертеп, устроенный на аналое из веток и цветов, как стены пещеры, осенял икону Рождества Христова. Перед этим вертепом отец Иосиф, облаченный в белые одежды, со свечой и кадилом, почти как ангел со звездами, читал пророчество о рождении Спасителя снова и снова, напоминая всем присутствующим – С нами Бог, разумейте, языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. Рождество Твое, Христе Боже нашего, Сия мировый свет разума, в Нем, по звездам, служащие звездою, учахуйся, тебе кланяйтесь солнцу правды и тебе ведете с высоты востока, Господи, слава Тебе! Исполнил хор «Тропарь праздника» главный гимн Рождества Христова. За ним последовал и кондак. «Дева все день сверхсущественного рождает, и земля пещеру неприступному приносит. Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось дитя молодое, предвечный Бог». Праздничное богослужение, длившееся не один час, незаметно подошло к концу. Отец Иосиф закончил за короткой проповедью, выйдя на обмон. Он осенил себя крестным знамением. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Выждав минутную паузу, он продолжил. Тихим и незаметным стало пришествие в мир Спасителя. В пещере для скота, в яслях для корма животных лежит Христос, повитый пеленами. Мудрецы-чужестранцы издалека пришли поклониться ему водимые звездой. Бедные пастухи, пасшие ночью овечек, узнают благую весть от ангелов и спешат к царю, лежащему на соломе». Христос тих и незаметен. Величие тайны воплощения Бога не нуждается во внешней грандиозности. Сегодня высочайшая слава Божия явлена в его великом смирении, его умолении до человека, до пеленок, до слабости младенца. Христос рождается, славите! Слава Божия не нуждается в поклонниках, От наших словословий она не возрастает, наш слабый ум не в силах вместить, осознать величие происходящего в полноте, но мы сами нуждаемся в том, чтобы хоть отчасти понять, что сделал для нас Бог, для чего Он воплотился, как нужен нам этот младенец, лежащий в яслях. Когда Господь исцеляет душу, то никаких рубцовых следов не остается. Человек получает полное, совершенное исцеление. Вот зачем пришел Христос. Всего себя дать нам, обновить собою человека, совершенно исцелить нас от наших греховных язв. Для этого... Он лежит сегодня в яслях скотских, терпит младенчество, холод, нужду в чьей-то помощи. Он умолился до человека ради нас. «Дай нам, Господи, почувствовать милость Твою к нам. Дай нам осознать, какую полноту спасения, исцеления Ты даруешь нам, хоть мы недостойные и грешные». И мы будем славить тебя во веки веков. Аминь. Весь станичный люд, предстоящий в церкви, осеняя себя крестным знамением, вторил за отцом Иосифом. Аминь. Утренняя заря окрасила серо-голубой край неба в оранжевый цвет. Легкий морозец, пощипывая уши и щеки, пробрался под черкеску. Михась поежился. Уф! пробирает. В церкви-то теплее было. «На восходе всегда мороз крепче», — потянувшись, сказал Микола. Марфа, раскрасневшись от морозного воздуха, стояла в кругу своих подруг, делилась своими переживаниями о нескорых еще родах. Те из подруг, кто уже имел детей, подбадривали и успокаивали ее. Кто из девок еще не испытал счастья замужества, сочувственно вздыхали. «С праздничком! С Рождеством Христовым!» Приветствовали Иван Михайлович и Наталья Акинфиевна проходящих мимо станишников. «Со светлым праздником! Христос родился, Бог воплотился!» Слышалось со всех сторон от выходящих из церкви прихожан. Слегка утомленные долгим стоянием на литургии, казаки, старики, казачки, парубки расходились по своим хатам, чтобы разговеться после поста. Отец Иосиф, накинув свою видавшую виду душегрейку, вышел из церковных врат. Торжественность, которая отображалась на его лице во время литургии, сменилась хозяйственной деловитостью. Причина на то была. После богослужения, предусмотренного церковным уставом, в церкви всегда устраивалась общественная трапеза по старым традициям казачества, накрывались праздничные столы для почетных гостей, станичного атамана, членов администрации, состоятельных казаков и всех, кто активно участвовал в делах церкви, таких набралось человек 35. Не забыли, конечно же, и стариков, уважили. Старики для станичников святое. «Ну что, родные мои», — сказал Иван Михайлович, глядя на своих домочадцев, «ждите меня дома, постараюсь недолго, должность обязывает». «Да уж понятно, Иван, спасите Христос», — ответила супруга, «мы пока дома с Марфушкой похлопочем, стол накроем, будь с Богом». Иван Михайлович троекратно облабызался с супругой, снохой, с сыновьями, разгладил усы и, перекрестившись, направился к трапезной церкви, где у входа уже стояли отец Иосиф, несколько из зажиточных казаков и старики. Микола с Марфой, с матерью и братом направились к своей хате. Погода стояла за Шли не торопясь, говоря в основном о предстоящем отъезде Михося и его поступлении в училище. Подруги их нагнали Василируть с Аксиньей Шелест. — С Рождеством, Христовым, Наталья Акинфеевна! С Рождеством у вас, дядька Микола Марфа, и тебя, Михась! Приветствовали они Билых. — Василь, никак ты, — удивленно спросила Наталья Акинфеевна. — Что-то давненько тебя не видела. — Возмужал. Гарный казачина стал. Дякую, тётка — Дякую, тетка Наталья! поправил Залихватский шапку на голове, радостно ответил Василь. — А то кто ж? «Собственной персоной я!» Микола, довольный тем, что видит Василя не с кохлушкой, а со станичной своей казачкой, не скрывая радости на лице, сгробастал односуму в свои объятия и троекратно обнимая, выпалил. «Христос родился, Бог воплотился, Василь! С Рождеством, дорогой! И тебя, Аксинья, со светлым праздником!» «Благодарствую, Николай Иванович!» смущенно ответила Аксинья. — Вы куда путь держите? — спросила Наталья Акинфеевна. — Да хотели к нам, да дед-то на трапезу в церкви остался, вот и гуляем, — ответил Василь. — Вот и мы без начальства своего, — пошутила Наталья Акинфеевна и, вспомнив слова супруга, улыбнулась и добавила, — его должность обязывает. — Слушай, Василь, пойдемте к нам, разговеемся, отпразднуем светлый праздник, — предложил Микола. — А и вправду пойдемте поддержала Наталья Акинфеевна. «Кто их знает, когда они в церкви свои обязательства исполнят? А мы тем временем сами разговеемся, а там, глядишь, Иван Михайлович с твоим дедом пожалуют». Недолго думая, Василь с Аксинией приняли предложение и все вместе зашагали по протоптанной снегу дорожке в направлении хаты Билых. «Прошу, гости дорогие, чем Бог послал разговеться, сподобимся» пригласил в трапезную приглашенных отец Иосиф. Слегка озябшие на мороз гости не без особого удовольствия последовали за станичным священником в помещение церковной трапезной. Богатые казаки выделили на праздник несколько барашков из своих стад. К праздничному церковному столу наварили местную лапшу, борщ, кулеш и узвар. Разместили всех в церковной трапезной. Отец Иосиф прочитал необходимые молитвы и благословил трапезу. Разговлялись широко, но не забывали, что хоть и в трапезной, но все же в церкви, доме господнем. Употребление горячительных напитков не допускалось и не приветствовалось. Лишь стариков заради приличия спрашивали «Не желаете, господа, старики, попендюрки, чехиря или дымки отведать?» Но те, покашливая в кулаки, уверенно отказывались от предложенного. Отношение к трапезе оставалось добропорядочным и благочестивым. Как водится, во главе стола усадили Ивана Михайловича, станичного атамана. По правую руку от него отец Иосиф, по левую – старики во главе с дедом Трахимом, а далее и другие приглашенные – Ивану Михайловичу, как станичному голове, вышло и за столом быть своего рода тамадой, с чем он справился вполне. В станице говорили «Добра «Да та беседонька де атаманье». В теплом кругу сорадовались рождению Христа, собственным удачам и удачам близких, пели песни, ратовали о боевых походах добрым словом и молитвой, вспоминали усопших и всем живым желали здравия». Еле немного памятуя о том, что дома каждого ждет еще и стол в кругу семейном, трапезу венчала дошедшая из глубины веков калятка, которую исполняли с удовольствием. Запевали отец Иосиф с атаманом, а припев уже подтягивали все, включая стариков. Выходило немного нестройно, но довольно торжественно. «Добрый вечер, тоби паны господарю!» «Raduj się, oj, raduj się, земle, syn Bojý naredil się. Zastelajte stolieta, wsíkile, mamy. Raduj się, oj, raduj się, земle, syn Bojý naredil się. Kladіть poljanici z jebroj pšenica. Raduj się, oj, raduj się, земle, syn Bojý naredil Bo przyjduj do tebe trzy prazdyka w goście. Raduj się, oj, raduj się, Zemle, Syn Bożyj narodiv się. Bo pierwszy je prazdyk Rdstwo Chrystowe. Raduj się, oj, raduj się, Zemle, Syn Bożyj narodiv się, A drugi je prazdyk Świętego Васila. Raduj się, oj, raduj się, Zemle, Syn Bożyj narodiv się. A trzeci je prazdyk Święte Vodochreścia. «Радуйся, ой, радуйся, земле, сын Божий народився, а на цьому слове ты здорові. «Радуйся, ой, радуйся, земле, сын Божий народився!» «Вот и вы, станичники, будьте здоровы!» Встав из-за стола, сказал Иван Михайлович. «Благодарствую за хлеб, за соль, пора мне честь знать, да и дома ждут!» Отец Иосиф, благословите! Бог благословит Иван Михайлович. Сложив соответствующим образом пальцы на правой руке, благословил его отец Иосиф. Ступайте с Богом, дорогой Иван Михайлович. Господа старики, Иван Михайлович, глядя на стариков, преклонил голову. Те в ответ слегка склонили свои в знак уважения. Атаман перекрестился на образа и, постукивая каблуками зимних сапог, вышел на улицу и бодро зашагал к своей хате. Каждому празднику в станицах Кубанской области слагались стихи и песни, хороводы, частушки и прибаутки. Станица Мартанская не была исключением. Когда запорожцы-предки мартанцев переселились на Кубань, они принесли с собой не только свои праздники, но и традиции и культуру. Песенная традиция играла одну из важных ролей в жизни мартанцев. Время зимних святок в народном календаре начиналось с большого православного праздника Рождества Христова – В кубанских станицах празднования Рождества и последующих святок относились очень трепетно и благоговейно. По всей станице то тут, то там слышались возгласы первых каледующих, как правило, это были дети. Обычно этим занимались казачата от 5 до 14 лет. Разными компаниями ходили от хаты до хаты Христа славить, начиная обыкновенно с войскового атамана. Благословите колядовать, подходя к окну очередной хаты, восклицали малые, и хозяин, выйдя на порог, добродушно звал казачат внутрь хаты, приговаривая: Благославляем, колядуйте. Во всяком доме колядующий перехристос рождается, за что хозяин должен был заплатить. Как правило, казачата, повернувшись к святому углу, пели святые песни. Дева Богородица, чистая Мария, матерь, предизбранная мира красота, кроткая владычица, сохрани Россию, умоли о грешных нас Господа Христа, а препонерочная, родшая Мессию, истину державшая на своих руках, Умоли же Господа, да спасет Россию и помянет грешных нас в гортних небесах. Затем, повернувшись к хозяевам дома, пиль им. Добрий тебе вечір, ласковий господар. Радуйся, радуйся, земля, Син Божий у мир народився. Ми к тобі, господар, з добрими вестями! Радуйся, радуйся, земля, Син Божий в мир народився. Доброго вечора як у нашої укріниці, плаваючої циниці, а ви молодиці Печіть поляниці з печиво й майте, нам по пиріжку дайте. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Бажаємо щастя, здоров'я та з новим Годом, та й з довгим віком. К вечеру і старшие казаки во главе со станичными старшинами калядовали. Сам отаман порой приставал к компании старшин и вместе с ними ходил по всім жителям. Но сегодня Ивану Михайловичу было недосуг. Обещал своим домашним, что весь день проведет с ними. После утренней церковной службы станишники разговлялись после долгого рождественского поста. В день Рождества Христова ранним утром 7 января до восхода солнца маленькие казачата ходили по дворам, славили Христа, рожествовали, зашли и в атаманскую хату. После пропетой песенки казачонок по бойче сказал «Христос рождается, а бабушка догадается, залезай в сундучок, достаны пятачок». Наталья Акинфиевна, улыбнувшись, спросила «Чем же вы берете?» Ребята отвечали «Чем Бог послал?». И Марфа с Натальей Акинфиевной от души наделили казачат пряниками, пирогами, колбасой, салом, конфетами и копеечками – чтобы год был сытный и богатый. Иван Михайлович торопился домой. Долг-долгом, а семья все же важнее, да и праздник-то какой большой. Христос в мир пришел. «Да радуйтесь земли, веселитесь, люди, сын Божий народился!» раздалось за спиной Ивана Михайловича. Он обернулся. Девять казачат разного возраста, выстроившись цепочкой, прошли мимо атамана. «Христос родился, Бог воплотился!» — ответил радостно Иван Михайлович. «Постойте-ка, вот вам копеечка!» «Спасти Христос, дядька атаман!» — ответили дружно каледующие. «Во славу Божию, детишки! Во славу Божию!» — поддержал атаман. Вот и хата. Из дыморя густым белым облачком поднимался дымок. Иван Михайлович глубоко втянул морозный воздух и сглотнул слюну. Знал, что супруга его Наталья Акинфеевна, ох и мастерица, готовит традиционные круглики пашкет, пироги, выпекаемые в основном на Рождество. Створка ворот поддалась легко. Накануне Микола с Михасем смазали салом навесы, и те не замерзли на морозе. Иван Михайлович отворил входную дверь. Густое облако теплого пара выплеснулось наружу. Из малой хаты пахнуло теплом, уютом и готовящимися пирогами. Наталья Акинфиевна с Марфой возились с тестом на круглики пашкет. Впрочем, различие у этих двух пирогов традиционной казачьей кухни было лишь в начинке. В круглик закатывали мелко нарезанную баранину и куриное мясо, а пашкет начиняли в основном свининой и квашенной капустой. Запахи опары и начинок нагоняли аппетит. Здраво живете, поздоровался Иван Михайлович, а где сыны? Да, слава богу, Иван, ответила супруга, хлопцы-то, вон она базу, где им быть-то, худобе корму задают. Чтобы отвлечься от мысли о предстоящей трапезе, Иван Михайлович тоже вышел к сыновьям, оставив женщин в хате от них. Ну что, хлопцы, як худоба? Заботливо спросил атаман сыновей. Да мы только покормили, ответил мехась. Тот и оно», — сказал поучительно Иван Михайлович, — «а кроме того, что кормить, остальное сегодня делать грех». «Да знаем, батька», — теперь уже и старший Микола вторил отцу. «Ну, знаем, не знаем, а напомнить лишний раз не помешает», — по-отцовски добавил Иван Михайлович и тут же перевел тему разговора в другое русло. Морозно сегодня-то. Деды говорили, если на второй день 7 января будет мороз, то и урожай будет хороший», — сказал Иван Михайлович. «Да, батька, урожай нам добрый не помешает», — улыбнувшись, ответил Михась. «У тебя голова о другом болеть должна, и без тебя справимся», — норовоучительно заметил Микола. «Впрочем, и сам забудешь об этом, когда в училище поступишь». — Да ладно тебе, браты! — сконфузился Михась. — Хватит пугать! — Так, хорей из пустого в порожнее! Заканчивайте и в хату пошли! Еда уже подедымится! — с нотками строгости сказал Иван Михайлович. Словно услышав его слова, из хаты выглянула Марфа и позвала. — Пошли разговляться! Готово уж все! Василь с Аксиньей обещались подойти, — заметил Микола. — Это не шелисто? спросил Иван Михайлович. «Она самая!» — подтвердил Микола. «Ты ж погляди, яку девку этот охламон оттяпал!» Удивленно и не без удовольствия ответил Иван Михайлович. «Мозги видно с бекриня вернулись на должное место!» И, замолчав на минутку, спросил. «А с хохлушкой то и шо?» «Я почем знаю?» — ответил Микола. «Оно мне надо! Шок кацап, шо хохол, одна билиберда! Они нам не ровня!» «Вот а ж!» — поддакнул Михась. Иван Михайлович строго взглянул на младшего сына и, прищурив глаза, сказал «Не дай бог, если свяжешься с кацапкой в городе, пятый угол в хате искать будешь». «Да ладно, батька, чего взъелся-то?» — с обидой в голосе сказал Михась. «Да и вправду, че в такой праздник о мирском? Извиняйте, сынки», — спохватился Иван Михайлович. «Да и ты нас, батька!» – в один голос ответили братья. «Господь простит, пошли в хату!» – закончил Иван Михайлович. «Здорово живете!» В морозном воздухе раздалось традиционное приветствие. Василий с и под ручку стояли у входа в хату. «Слава Богу!» – ответили билые. «Христос рождается, славите! Христос с небес срещите! Христос на земле восноситесь!» «Пойте, господеви, вся земля, и весельем воспойте, люди, якобы прославися!» — мелодично пропели Василий Саксини. «Отце доброе!» — заметил довольный Иван Михайлович. «Христос родился, Бог воплотился!» — и уже по-хозяйски распорядился. «Заходьте у хату, разговляться пора!» Практически везде на Кубани трапезу рассматривали и как поминовение умерших предков и погибших членов семьи. Для этого на рождественском столе ставили лишние приборы и небольшую мисочку с кутьей. Рассаживались по заведенной традиции. Иван Михайлович, как глава семьи, сел за стол со стороны «Красного угла», сыновья по обеим рукам его, далее гости из края уже Наталья Акинфиевна с Марфой. После молитвы уселись трапезничать, ели по традиции в основном молча. Громкие разговоры и празднословия даже в праздник не приветствовались, считалось, что ангел незримо предстоит у стола. Но, несмотря на традицию, Иван Михайлович все же не выдержал и негромко, глядя то на супругу, то на сноху, вытирая жир с рук, высказался. — Ох и добрые круглик с пашкетом вышли! С руками чуть не съел! — Не на здоровье! — ответила Наталья Кинфеевна, Марфа же смущенно посмотрела в окно. После трапезы Василиса Саксиний поблагодарили хозяев за гостеприимство и отправились готовиться к колядованию. Билые же всем семейством вышли прогуляться по станиц. Малые казачата, колядовавшие небольшими группами по утру, уже не встречались. После разговления многие станичники парами или поодиночке вышли на морозный воздух протрястись, а к вечеру вновь зашумели, запели колядки. Станица Мартанская вновь ожила к сумеркам. Колядовали всего один вечер. Первый день праздника. Казаки постарше и парубки собирались van ходили по дворам, de при этом bij de gevecht waren, liepen door de tuinen Тоненький spraken дай бабке пятачок, не kaliad, kaliadin, aja, de vader is кобылу за een dunne kruisje, geef het aan de vader, de kapitein, als кабак, та kapitein пропью за п'ятак. Еще до наступления сумерек по станичным улицам начинали ходить молодые парни. Носили по станице звезду, заходили в каждую хату, где пели церковные песни. В это же время, еще до наступления сумерек, по улицам начинали ходить и девчата отдельными от хлопцев группами. Подойдя к окну хаты, молодые люди спрашивали «Благословить, коли а из хаты отвечали «Бог благословить». En de kaljat is er nog niet. Kaljat, kaljat, kaljat niet, een goede zorg voor de kaljat, maar is niet, dan krijg je een pijt, en dan krijg je een pijt, поведу у krijg